Глава 7. Родители Флоры вернулись домой из церкви и обнаружили, что их дочь пьёт чай с незнакомцем. Флора повторила выдуманную историю их отношений, приукрасив родословную юноши и объявила о своей беременности. «Говорила же, что не пройдёт и года, как я найду настоящего принца и выношу для него малыша», — сказала она. Теперь все девушки на острове будут мне завидовать, а молодые люди — сожалеть о том, что упустили свой шанс. Мать задумчиво на неё посмотрела. Она помнила старые легенды не хуже дочери, и этот юноша с тёмными, словно тюленьими глазами, не походил на обычного чужестранца. А ведь нередко она просыпалась этим летом посреди ночи и слышала, как Флора выходит из дома. И в церковь её дочь являлась не всегда и на завтрак спускалась позже обычного. Матери не составило труда догадаться об истинной сущности их гостя, но она сказала себе, что девушке в 25 лет не непросто найти жениха, и потому не стала возражать. А ещё она подумала, что шелки будет верен своей жене, послушен и заботлив, и никогда не станет ей перечить. Приручённый шелки станет хорошим отцом и ловким охотником — и постарается сделать всё возможное ради светлого будущего детей. А главное, он будет уважать свою тёщу, работать и охотиться для неё, заботиться о ней в старости. Поэтому мать Флоры улыбнулась и сказала лишь «Какая удача! Надеюсь, ты сумеешь его удержать». Как ни странно, убедить отца Флоры оказалось намного сложнее. Это был грубоватый и неприветливый, закалённый долгими годами работы в море человек, с глазами тёмными, как глубина океана, и он сразу отнёсся к Шелке с подозрением. «Как его зовут и кто его семья? Где золото на свадебный подарок? Каким ремеслом он владеет?» «Он сын вождя и прибыл издалека, из южного племени, людей темнокожих и темноглазых», — ответила Флора. Я выйду за него и рожу ему сына, такого же красивого и с отметинами, и в церкви буду сидеть впереди жен обычных моряков. Отец сердито нахмурился. Что плохого в моряках? Как моя дочь может презирать ремесло, которое кормит ее? Шелки, не вспомнивший ничего из своей прежней жизни по рассказам Флоры, обратился к ее отцу. Какая у вас профессия, сэр? Тот гордо окинул взглядом свои охотничьи трофеи и сувениры из далёких плаваний. «Я китобой с доброго судна Кракен, и недавно вернулся домой после трёх месяцев у западных островов. Весной мы охотимся на горбатого кита, моржа и серва тюленя, и привозим домой масло, тюлень шкуры, китовые усы, бивни моржей». «Если хочешь жениться на моей дочери, ты должен найти свое ремесло, чтобы зарабатывать на жизнь как честный мужчина и обеспечивать свою семью». У Шелки к горлу подкатила тошнота от одной мысли об охоте. Неважно на кого — тюленей, китов, дельфинов, морских свиней или моржей. Но он совсем ничего о себе не помнил и не понимал, почему испытывает отвращение к доброму судну «Кракен», И откуда эта тянущая боль в сердце? Поэтому он промолчал, изобразил улыбку и покосился на рыжую девушку, отчаянно желая вспомнить о том, что когда-то её любил. «Разумеется», — поддакнула Флора своему отцу. «Но для начала мы поженимся. Мой сын должен родиться в браке и получить от семьи всё, что ему причитается». В церкви огласили предстоящую свадьбу и назначили дату церемонии. Флора МакКрэкон дала Шелке имя Койгрих, чужестранец, и фамилию МакГилл, сын незнакомца, который считала очень красивыми. И в холодные осенние вечера неустанно вышивала своё новое имя. Флор МакГилл на разных тканях цветными нитками. Шелке пытался быть признателен китобою и его жене, учился их традициям, и даже ел блюда из тюленей и китов, хоть они и вызывали у него ужас и тошноту. Пытался спать на кровати, как это принято в народе. Пусть это и давалось ему тяжело, и на полу он засыпал намного быстрее, но так или иначе снились ему одни кошмары. Юноша силился побороть отвращение к охотничьим трофеям, украшавшим стены дома и шкурам, из которых были сделаны воротники их одежды. Сложнее всего ему было привыкнуть к холоду, щипавшему кожу днём и ночью. Сколько бы слоёв одежды он не надевал на себя, как бы близко не садился к очагу, его не отпускало ощущение, будто ему не хватает ещё одного слоя кожи, будто он обнажён и уязвим. «Раньше мне тоже всё время было холодно», — сказал ему как-таки -то тобой. «Но океан излечил меня от этого недуга, как и от многих других». Теперь я обращаю на холод не больше внимания, чем на брызги, которыми обдают меня волны. И он больше не страшен мне, как и морская болезнь, которая постигает всех моряков в их первую неделю на борту». Он достал пыльную бутылку рома, налил им обоим по щедрой порции и рассмеялся, когда Шелке стал плеваться от крепкого алкоголя. «За тебя, кой грех могил!» Клянусь, что сделаю из тебя настоящего мужчину. Год постепенно подходил к концу, а воспоминания к юноше все не возвращались. И Шелке понял, что его бывшая жизнь навсегда осталась в прошлом, и он никогда не будет чувствовать себя комфортно на новом месте, и по коже всегда будут бегать мурашки от страха при любом упоминании морской охоты. Как бы он ни пытался, юноша не мог привыкнуть ко вкусу рома, одежде из звериной шкуры, плоти серого тюленя на обед и косну на перине. Однако ему удавалось притворяться, будто всё в порядке, и смиренно улыбаться, и смеяться над шутками китобоя. Благодаря этому он быстро завоевал симпатию родителей Флоры и показал себя приятным, порядочным молодым человеком, достойным войти в их семью. Время шло, и приближался день свадьбы. Флора вышивала своё имя на преданном, а в сердце Шелкина растал ужас. Он понимал, что его ждёт непростое испытание. Он потерял аппетит, и по ночам к нему начали приходить кошмары страшнее прежних. «Это всё нервы», — отмахнулся китобой, когда мать Флоры обратила его внимание на тёмные круги под глазами будущего зятя. «Помнишь, как мы с тобой женились? Я тогда и двух слов связать не мог». Он расхохотался, хлопнул шелки по спине и добавил «Крепись, кой грех могил. Свадьба длится всего день, не более. Скоро покончим с этими глупостями и будем свободны». «Свободны?» — эхом отозвался шелки «Да, да. Я поговорил с капитаном доброго судна Кракен, и он согласился принять тебя в ученики китобоя. Под моим руководством, разумеется». Мы отправимся в плавание сразу, как к этому будет располагать погода. Это благородное древнее ремесло. Им ты заслужишь уважение на островах, как и положено, ведь Флора — моё единственное дитя, и у неё должно быть только лучшее». Шелки улыбнулся, но губы у него онемели, а желудок словно наполнился льдом. «Что именно делает китобой?» — спросил он едва слышно. «Орудует гарпуном», — ответил китобой, с глазами темными, как океан. «Клянусь, нет работы лучше во всех девяти мирах. Держись меня, повторяй все за мной, и скоро наберешься опыта». Он снова расхохотался, налил им рома и выпил за здоровье своего зятя. Шелки улыбнулся и опустошил свой стакан, но все не мог унять дрожь.